Самым громоздким был принимающий ящик. Тренога оказалась сложенной и упакованной в деревянный ящик размером с большой саквояж, а объектив, или как он там именовался, и вовсе оказался немногим больше полевого бинокля, пребывал почти в таком же футляре, и Штепанок без усилий сам нес его на плече, видимо, не доверял лакеям самую хрупкую часть аппарата. «Неплохо», — подумал Бестужев, — «все это занимает совсем мало места, упаковано так, что переноска никаких трудностей не представляет». Объектив можно даже не сдавать в багаж, выдав именно что за туристический бинокль. В бумажнике у него лежали железнодорожные билеты на Варшавский экспресс, отправлявшийся завтра в половине 11 с Северного вокзала или Нордбанхофа. Скорый поезд, билеты на всякий случай взяты в вагон для курящих, ради удобства не только Бестужева, но и Штепаника, он, профессор говорил, табака не чурается. Границу Российской империи они должны пересечь еще до наступления ночи, при том, что никакой погони, естественно, не предвидится. А они не беглецы, а совершенно законопослушные путешественники, не имеющие пригрешения ни перед одной полицией Европы. Как удачно все складывается! Успели до срока, ультимативно выдвинутого графом Торловским ай да мы! Один из лакеев сбегал за Густавом, по клажу погрузили в фиакр. Бестужев почувствовал себя в положении человека, окончательно сжегшего за собой мосты. В Вене ему больше нечего было делать, по всем счетам заплачено. В Одесский час назад получил свой чек. Во всех съемных квартирах и отелях заплачено вперед, так что внезапное исчезновение постояльцев никому ущерба не нанесет и в полицию обращаться не заставят. Весь их багаж уже перевезен на квартиры Лемки и Бестужева. Все до одного предупредили хозяев квартир и служащих отелей, что неотложные дела могут потребовать их срочного выезда без всякого уведомления». Несколько иностранных подданных, ничем криминальным себя не запятнавших в дунайской столице, в один прекрасный миг, оказавшись в Норд-Банхофе, собственно говоря, испарятся в воздухе. Ну, предположим, окончательное растворение призраков произойдет в тот момент, когда скорый пересечет российскую границу, но это уже мелочи. Барон с искренним чувством обнялся с Бестужевым. Из-за многочисленных орденов у последнего осталось впечатление, что его заключил в объятие рыцарь в железных доспехах. Прощание было прочувствованным как водится истинными друзьями. «Собственно, я ни в чем перед ним не виноват», — подумал Бестужев. «Аппарат и Штепаник не его собственность. Орден его ублаготворит. После загадочного исчезновения сибирского князя будет какое-то время терзаться недоумениями, но очень быстро забудет все в вихре светских удовольствий. Или нет? Для пущей чистоты дела нужно будет перед отъездом отослать барону письмо». Сослаться на срочные дела, туманно намекнуть на некую тайную миссию, упомянуть мимоходом, что неблагодарный изобретатель куда-то скрылся. Да, пожалуй, это не помешает. Илона? Ну, никак нельзя сказать, чтобы сердце Бестужева обрушилось в смертную тоску при мысли о том, что они никогда больше не увидятся. Никаких чувств и не было, собственно говоря, с обеих сторон. Фиакр тронулся, два каретных фонаря бросали на дорогу тусклые пятна колышущегося света. Опустив стекло со своей стороны и выглянув наружу, Бестужев убедился, что на небольшом отдалении их сопровождают еще два зажженных каретных фонаря, а гораздо дальше виднеется еще пара световых пятен. Все было в порядке. Во втором экипаже, исходя из прежних расчетов, поручи Лемки, в третьем — люди генерала Аверьянова, где-то совсем уж далеко, позади движется четвертый фиакр с филерами Бестужева. Все до единого вооружены. Мало ли чего следует ожидать, учитывая предприимчивость и дерзость Гровошоля, а то и других охотников за аппаратом, о которых известно только то, что они существуют. Не подняв стекло до конца, он закурил папиросу и любезно предложил портсигар Штепанику. Тот папиросу охотно взял. — Объясните мне, господин Штепаник, — сказал Бестужев крайне вежливо, — можно когда-нибудь будет сделать так, чтобы ваш аппарат передавал еще и звуки. — В будущем все возможно, — ответил Штепанок, Наука и техника не стоят на месте. — А зависимость от электрических проводов, как источника энергии, удастся преодолеть? — Все возможно. Все это звучало крайне сухо, инженер сразу, видно, не горел желанием поддерживать беседу, и в покладисто замолчал. Тем более, что для него самого все эти технические подробности уже не имели никакого значения. Пусть ими забавляются господа вроде Бахметова, что до него он свою задачу выполнил сполна, Есть все основания чуточку гордиться. Свежий ветер бестужево изрядно отрезвил, но все же хмель еще гулял в голове, выпито было немало, он был благодушен и весел, сидел, откинувшись на спинку сиденья, улыбаясь в полутьме, мурлыкая под с.